Глава двенадцатая На следующий день я приехала к Собачкину и рассказала ему и Кузе о вчерашнем ужине. «Фартук с принтом голова мужика?» — расхохотался Сеня. «Нет слов». «Книга для пенсионерки — это хит», — подхватил Кузя. «И все остальное в тему. Кто она?» «Марина?» — уточнила я. «Попыталась узнать о ней хоть что-нибудь, но не смогла». Спросила, как ваша фамилия, угадайте, что она ответила. «Дегтярева», — предположил Кузя. «Зачем она вам?» «Я Мариночка», — сообщила я. «Отчество тоже осталось неизвестным, ничего я пока не выяснила». «Ты с Александром Михайловичем говорила?» Он весь вечер молчал, потом заперся в своей комнате, — вздохнула я. «С женой?» — уточнил Кузя. «Надеюсь, ты не полезла в кровать к новобрачным». «Его вторая половина ушла в гостевой домик», — пояснила я. «Необычно для молодоженов», протянул Семен. «Где страсть? Где раздирание простыней в клочья? Шампанское, фрукты? Где вся любовь?» «Перестань», — поморщилась я. «Не смешно. Судя по реакции Дегтярева, он вляпался в какую-то историю, поэтому молчал». «Не переживай, я найду эту тетку», пообещал Кузя. «Как?» — спросила я. «По имени? Будешь изучать всех Марин?» Собачкин поставил передо мной чашку с чаем. «Дошенция! Не хлопай ластами! В ЗАГСе регистрируют двоих. Найдем жениха Дегтярева Александра Михайловича и познакомимся с его невестой». Я выдохнула и одним глотком осушила чашку. Кузя погладил меня по спине. «Не дергайся. Раскопаю. Разнюхаю. Выясню. Давай пока займемся делом. Надо поговорить с родственниками Вари. Я их нашел». Кирилл Петрович умер пару лет назад, Татьяна Ивановна жива. Вскоре после похорон дочери родители вместе с детьми переехали в Тулу. Там они долго жили, затем снова перебрались в Подмосковье, устроились под городом Павловск, купили дом. Кирилл Петрович работал в больнице, Татьяна Ивановна пекла торты на заказ. Потом стала владелицей кофейни. У них с мужем тогда было 11 дочерей. «На одной только обуви разоришься!» – крякнул Сеня. «Девочки выходили замуж, уезжали», — продолжал Кузя. «Две отправились в США, три в арабские страны, четверо живут в России, их раскидало по разным городам и весям. Когда у Гореловых осталась одна, самая младшая, в семье появились новые дети». Я изумилась. «Погоди, Андрей говорил, что у Гореловых было много дочек. Сколько я не помню, но не одиннадцать. Татьяна еще родила? Разве это возможно? Она уже не молода». Кузя вытащил из коробки на столе конфету. Все дети горело в их приемные. Они их брали в возрасте детсадовцев и воспитывали до замужества. Варя не родная им по крови, сейчас у Татьяны четверо. И как она не устает? Удивилась я. Заребить глаз до да глаз нужен. Есть тетушки, основная страсть, в жизни которых деторождение и воспитание отпрысков, забубнил Собачкин. Я нашел в Невзорову. Это кто? спросила я. Экономка в доме Ингель вовная Она у нее много лет проработала. Константин после смерти жены падчерицы уехал из особняка, продал его. Где сейчас он живет, неизвестно. А лифтина купила дом в Плахине. Прописано там много лет. Есть предложение поговорить с обеими женщинами, с Гореловой и прислугой Москвиной. Закончила я фразу. Татьяну Ивановну пока беспокоить не стоит. Отверг мое предложение Кузя. Хочу кое-что по ней уточнить. «А коли в тени надо скататься, лето в разгаре, тепло, вдруг она Дарью в свой сарайчик на время ее отпуска пустит». «Прекрасная идея пожить на свежем воздухе», — согласилась я. «Но меня могут прогнать, скажут, не сдаю жилье, и все». «Надо найти другой повод для визита», — сказал Собачкин. Глупо Дарье прикидываться отдыхающей. «Телевидение», — осенило меня. «Запуск новой программы «Забытые преступления» о нераскрытых делах прошлых лет. Я автор, режиссер и ведущая, в этом случае будет оправдано предложение денег за беседу». Сеня показал на меня пальцем. «Кузя, иногда она демонстрирует гениальность. Хазарение может и у дятла случиться», Беланха лично заметил повелитель ноутбуков.